АФА двадцать пятое. Отвод глаз Эфранга. Модернизирован при помощи способности бесшумный шаг. Эфранга в новую способность Фантом. И e Ранга позволит свободно передвигаться, не издавая лишних звуков и гася все возможные шумовые эффекты от воздействия на окружающую среду. Вы останетесь незамеченными по причине полного отсутствия внимания к вашей персоне. Вы ветерш. Вы случайный прохожий. Вы никто. Вы призрак. Вас попросту не видели и не увидят, если не будут достаточно сильны и сосредоточены. Фантом, метаморфизм. О, -о, -о, О, две сотни божественности. Да ради бога. Уверен, будь подобные способности на рынке ушли бы за одну тысячу каждая. Да, для меня сейчас это очень дорогая инвестиция. Жик, и осталось всего лишь одиннадцать единиц божественности. Впрочем, эволюционист я или кто. Заработаю ещё, вложу куда надо и как надо. И в ближайшее время, пожалуй, сосредоточусь на усилении характеристик, уровни уровнями. А вот удивлять врагов, имея кратно превосходящие их силы, будет очень забавно посмотреть в лицо какому-нибудь башку двадцатого с хвостиком уровня, который кинет в меня заклинание, что подобноводье течёт по броне из-за высокого духа. Сопляк, ты ещё живой? Все девушка как мёртвый, даже не дышишь. А? А! -а, -а! У, -у, -у, У! И впрямь, как-то я её не заметил. А, -а, -а молда зелена. Очередной урок. Радуйся, что бесплатно. Любое повышение силы вызывает стресс. Это касается не только прохождения порога к новому рангу, но и усилений попроще. Между уровнями ты его почти не чувствуешь. Так, замрёшь на миг, ощутив небывалую волну силы. Она накатывает огнём и жаром. Было такое. Начал очередную лекцию Хан, откуда-то вытащив термос с горячим чаем. Было, честно признался я. Но всего на мгновение, мне кажется, ты немного утрируешь. Я? Ха! А ты попробуй во время очередного усиления пошевелиться. Пойти, побежать, прыгнуть, схватиться за клинок. Попробуй. Ты очень удивишься. Поэтому в бою этого никто не делает. За одно мгновение можно пропустить столько ударов, что отправишься на гарантированное перерождение. По его суровому тону стало понятно, что подобное наставник уже видел. И если он или его знакомые так не погибали, то были точно причастны к гибели таких вот умников, решивших усилиться во время битвы. Получить новые способности это его все отдельная тема. Как её усиление? Правда, подобное тебе ближайшие пару десятков лет вряд ли светят. Будет ты хоть трижды талантливой звездой. Когда дойдем до города, снимем комнату в гостинице или на постоялом дворе. Вот там под моей защитой изучишь выкопленную способность и немного потренируешься. Заодно и посмотришь, сколько времени пройдет. Кан спрятал термос, неожиданно достав из кармана ноду, внушительную такую, на десять тысяч. Чуть покатав монетку между пальцами, он умелыми движениями принялся подкидывать ее вверх. Да я уже сейчас ощутил, что сила тяжело идёт. Стагиру способность выпала. Смартышки усиление тела. Способность Бешумный шаг называется. Покачал я головой, выискивая отмазку за свою тормознутость. Просто я глянул на часы и выяснил, что мой стазис растянулся почти на 40 минут, хотя оказалось, что прошло всего минута. Вот так проходит усиление тела. Какая цена? И это ещё только ягодки, сопровождаемые моими читерскими возможностями. Надо бы учесть это в будущем. Кан, а, дорогие мартышки ценятся. Наставник подкинул ноду, поймал её и только потом продолжил. Сами по себе нет, в шкуры идёт на одежду, клыки и когти тоже иногда перерабатывают. В соседнем регионе такую тушку можно продать, но от за 5-6. В городе начало дадут чуть дороже. Ну, туда мы в ближайшее время явно не вернёмся. Этих мартышек всегда добывают много. Они ведь только в стайме и бегают. А сфера из золотаярах сколько стоит? А это уже без понятия. Я ни разу за свою жизнь не видел и не слышал, чтобы их продавали, ни срок, ни на аукционе. Если кому-то и выпадало, думаю, либо в клан тащили, либо активировали сами. Редкая вещь, очень редкая. Загадочно поглаживая подбородок, поведал мне тренер. Редкое, значит дефицитное. Дефицитное, значит дорогое. Спасибо. На аукционе продам штуки две. Подзаработаю, так сказать, с деньжат. Да что же на нее крутит-то? А во и гляди в песок угораздет. Не найдем же. А деньги-то не маленькие, а жабы душат. По ее праву. Наш клан с удовольствием выкупил бы у тебя еще парочку. Или обменял. Тоже броню тебе дали в долг. Принялся оторговаться наставник, и я понял, что сказочно богат. Вообще, если подумать, я мог бы заниматься этим, ходить под чужой личиной в леса, добывать сферы монстров, продавать их инкогнито на аукционе. Подобные накопления в миг позволят и самому войти в ряд богачей и сколотить вокруг себя банду не хуже, чем у кланов. Вопрос в верности и лояльности людей, или не людей, что туда войдут. Стоп. Зачем мне лезть в это пекло административного управления, создавать кланы и прочее? Можно ведь пройти по проторенной дорожке, постучав в двери заслуживающего доверия общества и сделать им предложение, от которого те не смогут отказаться. Хм. Пастри пока слишком загадочны и явно не станут смотреть на меня как на равного. А роль мальчика на повегушках не устраивает уже меня. А значит что? А значит их, как хороший шашлык, надо Ромариновать. Блин, опять пива захотела. Я уже стал его вкус забывать. Чёрта в город начала. На тьму тьмущие таверны ресторанов ни одного бокала пива. Сплошные слабоалкогольные подделки. Кана, а пива здесь где-нибудь есть? Монетка покрутившись в воздухе исчезла в проборных пальцах, чтобы появиться снова, но с другим номиналом. Двадцать тысяч нот. На жадность он давит что ли? А, что? Что это? Напиток такой, горьковатый. Хм, хмельной, солодовый, пшеничный. Бывает светлый и тёмный. Его пьют холодненьким. Знаешь, как освежает и настроение поднимает. А как оно идёт под почти любой закусь, хм. По описанию напоминает гуся, такой слабый и пузырящийся. Горло чучиплет. Его, кстати, девки в основном и пьют. Он из овпенсинов и яблок делается. А про хмелю, солод я не слышал. Что это за фрукты? Пшеничник, который для хлеба используют, очень привередливый и нигде не растёт, только во фронтире нынешнем. Эй, ты чего? Это катастрофа. Это провал. Это бедствие. Так вот, о каком кризисе говорила система? Кризисе пива. Его не просто мало, его здесь нет. О чего и в себе ты? Это не мир богов, не райские врата. Это ад без пивной. Как же я буду жить? Схватился руками за голову и сел на землю, погрузившись в отчаяние. "Лет, ты в порядке? Или головой столкнулся?" Нахмурился Кхан и наконец спрятал эту раздражающую монетку. Жабы с хомяком шумно выдохнули и успокоились. "Они нас не понимают. Я всегда был рядом с моей прелестью и не замечал, как она ценна. Как же ладно. А теперь, когда её больше нет, что же делать?" Что делать? Я поднял глаза и посмотрел на наставника. А, можно вернуться в свой мир. Тот отрицательно покачал головой. Не знает или врёт, что не знает. Старик, старый садист точно в курсе перемещения в миры захваченные системой. Он и меня так нашёл в своё время. Надо найти его. Но он у чёрта на рогах. Там меня порвёт от мощи и энергии. Надо становиться сильнее или Я же эволюционист, мать вашу. Ладно, ладно. Раз уж этот мир в такой беде, то этот вызов я принимаю. Я сам создам легендарный божественный напиток вот этими руками. Где бы ни росли его компоненты, хоть во фронтире, хоть за ним. Это будет мой дар всем богам. Дар, который, надеюсь, восстановит баланс этого мира. Поднялся и сжал кулаки до треска костяшек. Давай-ка, Андрей, иди куда дальше. У нас впереди много работы. Надо же, целый божественный мир и безпятного. Я этого так не оставлю. Сколько бы божественности ни ушло, я сделаю всё, чтобы исправить эту системную ошибку, эту глупость и нелепость. В моё волевое лицо, подставленное лучам солнца и свежему ветру, прилетел здоровенный мешок. Весь настрой сбил зараза. Шиян Данзола напомнил мне новое имя и личность. Ты охотник или где? Даже парочка тухлых макак уже доказательство твоей силы и навыков и твоего статуса вольного охотника. Понял? Понял. Собираем туши, сдаём за гроши. Гроши? Если бы тебя слышали в городе сначала, тебя бы сотни тысяч возненавидели. Ты даже близко не представляешь, как тяжело, имея силы и предельный до детского сада уровень, сидеть, лежать и загорать, не рыпаясь и не выходя за границы города. Для многих, кто покрылся плесенью, лёжа в тени зданий столетия за столетием, эти мартышки, подобны мелкому недоразумению. Ведь они больше не получают божественности. Их миры мертвы, их враги сильны, их гордость разбита, а запасы нот тают год за годом. Да и желание работать, кормя тех, у кого ещё есть шанс, никакого. Зачем впахивать на тех, кому ты завидуешь, пусть даже ты и сильнее? Ну уж лучше бы они попытались, чем сдались. Со скепсисом заметил я: а некоторые пытаются, но всегда растворяясь в нибытии. Они сходят с ума и творят глупости, за которые их устраняют как угрозу, и они больше не возрождаются. Богов, что погибли окончательной смертью, куда как больше, чем ныне живущих. А сколько нас в этом мире, кстати, понятия не имею, да никто тебе и не скажет. Чем дальше заходишь по дороге испытаний, тем сложнее становится мир, тем он опаснее и выше ставки. Я слышал легенду о том, что мы, третье поколение, два предыдущих были уничтожены. И знаешь, я склонен в это верить. Почему? удивился, заглянул в глаза кхану. Потому что там за фронтierом, там есть руины, редкие, крайне сильные боги, легендарные божества. Семьдесят и семьдесят девятый отправляются за край и возвращаются порой, и они приносят с собой добычу и информацию. Ой, какие отрывки доходили и до меня! Огромные разрушенные города, настоящие рукотворные лабиринты, нерушимые стены, не подвластные ни одной магии, ни одной способности. И монстры, от чьих шагов сотрагается земля, один их вздох вызывает бурю. И где-то в городе начала скрылось и доживает свой век легендарное божество, что ходило там, видело все это собственными глазами. Да? Где? Как его найти? Никак. Временами он сам по себе появляется в барах и тавернах. Слышал, его навещают и просят совета боги, что держит оборону во фронтире. Однажды он сказал, что легендарный бог букашка на фоне исполинов живущих там. И даже будь он в разы сильнее, далеко не факт, что это поменяло бы расклад. Бары, говоришь, любит. Если я открою пивнюху, он точно явится. Рубувнил себе поднос, найдя еще одну причину для реализации своей мега идеи. "Ивнуху?" переспросил наставник. "Да так, мечтаю", улыбнулся я. "Ну что, пора уже штурмовать эту границу и отправляться в полную опасность и стёртой земли. Почему они так называются?" "Потому что эту землю истёрли сапогами и ногами вдоль и поперёк, заглянув под каждый камень". Ивнух одячи кладезь знаний и свернул к непроницаемой стене тумана. Граница, по сути, и была тем самым туманом, плотным и густым. Но стоило только войти, как он начал рассеиваться, а я оказался не в зелёных землях города Начала, а в окружении рыжих и серых холмов, где повсюду витал запах железа, проникая в лёгкие и оставляя на языке характерный привкус. Добро пожаловать в Железные холмы и стёртых земель. Это вотчина клана Железнобрюхов. Странное название. Огляделся я вокруг и стал подниматься на холм, следуя за ханом. У холмов? уточнил тот. У клана, да уж не весело тут. Окинул взглядом открывшееся унылое зрелище. Нормальное название железнобрюхи состоят из ползущих и прорубающих тонели насекомых, доставляющих на поверхность руду. Из нее куется большая часть оружия. И эта особая руда походит на обычное железо, но попади подобный материал в мир смертных, о, это был бы один из редчайших и прочнейших металлов, аномальный по всем характеристикам. Для нас же это просто железо. Шутники ещё называют его рыжим мифрилом. Кстати, вспомнил я давно гложущий меня вопрос. Откуда здесь названия вещей, которые вроде как не могут существовать за пределами планеты? Их же придумали писатели-фантасты, режиссёры. Ну, жители планеты, короче говоря. Ха -ха. Не ты один задаёшься этим вопросом. Не ты один. Что, слово мифрил задело? Да. А с чего ты взял, что его придумали у вас? Если кто-то из твоих предков его использовал, якобы придумав, он либо что-то скрывал от окружающих, либо был этемом, слышащим. Вот кем-кем? Есть такие уникумы, что изредка появляются и ловят информацию из просторов вселенной. По крайней мере, так как называли в моём родном мире. Думаю, система к этому тоже причастна. Лучше у неё при случае и спроси. Расмеялся Бог, видимо, думая, что общение с системой какая-то невероятная сложность. Ну-ну, не буду его расстраивать. Для всего этого нужно просто подобрать ключики, и тогда она сама появится и вмешается в твою жизнь. С великой радостью подкинув сообщение и задание, от которого не отвертется. Проходили, знаем. Впереди открылся вид на многочисленные холмы, покрытые рыжей пылью. Множество тоннелей, уходящих под землю, сплошным лабиринтом покрывали их железное нутро, пробиваясь на поверхность бесчисленными выходами. Иди за мной осторожно, свалишься в такой тоннель и дальше, как повезёт, то ли на пару метров провалишься, то ли на сотню сразу в несусядёж. Железнобрюхам, как правило, плевать на глубину, в отличие от нас. Понял? Далеко отсюда город. Час пути. Урятим мы в третьем страже до городских врат, но про легенду лучше не забывай. А то всякое бывает. На всякий случай предупредил Кан, и мы отправились дальше в палату главы города начала. Что-то быстрая. Неужели наша звездочка стала для тебя открытой книгой, и теперь ты готов мне все рассказать? Подпирая подбородок и откладывая в сторону многочисленные свитки с донесениями, уставился в одну точку Бог. Из этой точки медленно появилось нечто, постепенно превратившееся в гигантскую водяную каплю. А затем, и вовсе приняв вид двуногого человека подобного существа, сделанного из воды. Радин дамо, объект покинул город начала дикие земли. Сам с ним всё это время находился и защищал его заместитель человеческого клана Пастырь Небес, Хан. Он прирождённый разведчик. Доложил водяной человек. Такой уж прирождённый. Тебя что ли заметил? Никак нет, но он действовал неплохо, особенно в своей работе. Благодаря ей ему удалось раскрыть заговор Доминьона Реликт и вывести новичка из-под удара. Также я явно замечаю небольшую, но действенную поддержку новичка его в развитии. Он действует так, будто лид уже стал частью их клана. М-м, такое удивительное благородство от сильного клана Кономичко. Кажется, кое-кто протянул свою длинную звёздную руку и прикрыл этого лида. Интересно, что у него за способность такая, если его с ходу к потенциальным демиургам причислили. Я прервал слежку и прибыл с докладом именно по этой причине. Что ещё ты узнал? Переходи сразу к делу, потребовал глава города от одного из своих помощников, что когда-то прибыли сюда вместе с ним и стали частью его команды. Он уничтожил около 20 золотаярых обезьян. 2/3 из них обладали сферой монстра Это аномально огромное количество, способное принести хаос в город начало. 2/3, говоришь. Так-так, если такое количество внезапно окажется на рынке, удар будет внушительный. А если он решит прокачиваться с их помощью, то станет сам не свой. Пусть даже и сыны получат уйму. Сферы способны свести с ума, если ими регулярно питаться. Волцы радино забарабанили по подлокотнику кресла, выбивая ритм, что помогал ему думать. "Господин, какие ваши указания?" Он склонился в одиной и прислушался. "Хорошо. Когда он вернётся в город, сопроводи ко мне. Поговорю с ним о сферах. Надеюсь, этот хан его вразумеет и не даст наделать глупостей. Но ну и последний вопрос. Он касается той несостоявшейся стычки и возможного покушения до миньона реликт. Леоститивок дал понять, что владыка города с нетерпением ждёт ответа. "Господин, кажется, в их клане есть ещё один, свой собственный потенциальный демиург. Они от меня не имею, как мы их пропустили, но факт остаётся фактом. Он действует за пределами рамок ограничений системы. Я подтвердил и зафиксировал это". Райдзин задумался. "Как так вышло, что за такой короткий промежуток времени на сцену вышло столько подобных талантов?" И почему этот один талант желает уничтожить второй? Как жаль, что Доминьон Реликт обитает за пределами его полномочий. Впрочем, это не помешает ему поддёргать за ниточки и выяснить, откуда тот пронюхал о Лиде. Контроль над городом терять нельзя, особенно сейчас, когда разведка доложила о грядущей волне порталов. К ней тоже нужно подготовиться. Пожалуй, и кланы города на неделе собрать не помешает.